— Что вы делали с фальсом сегодня? — неосторожно спросила она. — Ах, я так и знал, что это я вас видел на дороге! — воскликнул Биль, точно он сделал великое открытие. «Да, — Да-да, — прибавил он с наивной простотой, — ведь на вас было это самое платье. Как это я мог не узнать вас раньше? — Я не думаю, чтобы вы действительно заметили меня, — сказала Эллен. Вы были заняты рассматриванием местности. — Да, тут есть на что посмотреть, — согласился Билль. Мы проехали мимо огромной старой сосны, и Фальс сказал мне, что она служит как бы вехой, указывающей, что там в долине находится деревня. Я думал о ней. — Думали об этой сосне? — с живостью спросила она. — Не только о ней, хотя она и заслуживает большого внимания. Странно, когда я увидел эту сосну и долину внизу. Испытал какое то испытал какое-то странное чувство, что-то таинственное, как будто рука судьбы пыталась схватить меня. Лицо Эллен расплылось в улыбке. — Понимаю, — заявила она, — вы почувствовали, как будто ваша судьба связана со всем окружающим. — Я нисколько не удивляюсь, что старая сосна внушила вам такое... такое суеверное чувство, — вдруг сказала Кэт. Она производила такое же впечатление на большинство людей даже в старые времена, когда тут были индейцы. Вы знаете, с нею связана легенда. Ее происхождение мне неизвестно. Может быть, это действительно настоящая индейская легенда. — О, Кэт! — вскричала элен Я и не подозревала, что ты знаешь эту легенду. Ты никогда не говорила мне. — Я многое не говорю тебе, — отвечала Кэт. Ты обладаешь слишком большой фантазией, слишком молода и вообще слишком восприимчива. Пожалуй, у тебя сделался бы кошмар. Но в деревне большинство людей знают эту легенду. Мисс Кэт, расскажите нам ее, пожалуйста. Я до смерти люблю всякие легенды. Обратился к ней Билль. Кэт Сеттам, вскричала Эллен, я требую, чтобы вы сейчас же рассказали эту легенду. Если вы этого не сделаете, то я больше никогда не буду говорить с вами. Никогда!» «Какая страшная угроза!» — улыбнулась Кэт. «Вы не знаете, мистер Брайант, что за ужасный характер у этой девушки. Ведь она способна осуществить свою угрозу в течение пяти минут». «Я поддерживаю мисс Эллен, объявил Билл. «И если вы нам не расскажете ее, то мы оба воздержимся от разговора на пять минут». — Ну что же делать? — вздохнула Кэт. — Вы меня напугали. — Так слушайте же. Это было очень давно. Один молодой индейский вождь отделился от своего племени с несколькими воинами. Он был влюблен в Скво, жену вождя этого племени. И она тоже любила его. И вот они порешили бежать вместе. Сторонники молодого вождя захотели тоже отправиться с ним, забрав с собой своих скво. На общем совещании они все порешили уйти от старого вождя, образовать отдельное кочевое племя и странствовать по равнинам, сражаясь, пока им не удастся завоевать достаточное количество земли, чтобы поселиться на ней окончательно и основать новую великую расу. Молодой вождь был великим воином. Такими же были и все его товарищи. И в течение некоторого времени, куда бы они ни являлись в стране, они везде были победителями, производя страшные избиения и опустошения. Но и старый вождь также был великим и свирепым воином. Когда он открыл измену жены, то собрал всех своих воинов и бросился с ними преследовать бежавших, чтобы наказать их. Путь, по которому шли беглецы, Проследить было нетрудно, потому что это был путь крови и огня. Наконец старый вождь настиг их. Произошла жестокая битва. Обе стороны понесли большие потери, но положение беглецов было хуже, потому что число их было меньше. Поразмыслив об этом, молодой вождь, более рассудительный и осторожный, собрал своих воинов и предложил им не сражаться больше и скрыться в долину скачущего ручья, где он уже давно хотел устроить свое постоянное жилище. Он слышал об этой долине, знал, где она находится, и полагал, что когда они укроются в густой чаще в этой долине, то на их стороне будут большие преимущества в случае нападения. И вот, приняв такое решение, После битвы, оставив убитых и раненых, молодой вождь со своими спутниками поспешил удалиться. Они мчались всю ночь, пока на рассвете не увидали на горизонте огромную сосну. Это был признак, что цель их близка, и они будут довольны, что им удалось ускакать от своих преследователей. Но скоро их постигло разочарование. Преследователи их тоже скакали за ними всю ночь, и с восходом солнца битва стала неизбежна. Однако эта битва не была решительной, и молодой вождь тешил себя надеждой, что теперь он со своей сквой, своими воинами сможет укрыться в долине. Но когда он пересчитал, сколько у него осталось воинов, то радость его омрачилась. Он потерял почти три четверти своих спутников. Между тем орды преследователей были все еще очень многочисленны. Тогда он решил вместе с остатками своих воинов ночью достигнуть долины, где надеялся найти спасение. Они опять скакали всю ночь, а за ними скакали их преследователи. И вот тут произошла трагедия. На рассвете они опять увидали сосну, но она по-прежнему стояла далеко на горизонте. Достигнуть ее они были не в состоянии, так как и лошади, и люди были одинаково истощены. Молодой вождь был слишком великим воином и понимал, что гибель неизбежна, а преследователи уже приготовились к нападению. Тогда, до начала битвы, он вывел свою любовницу, и на глазах всех убил ее для того, чтобы враги не могли торжествовать над нею и мучить ее. Совершив это, он выпрямился во весь рост и громко проклял сосну и долину, связанную с ней. Если падет сосна, то в долине прольется кровь, и погибнут очень многие, живущие в ее тени. Она стоит на страже долины. и потому ни один топор до сих пор не касался ни ее ветвей, ни ее ствола. Когда вождь кончил свое заклятие, то враги, окружавшие его со всех сторон, налетели на него, как коршуны, и не оставили в живых ни одного человека из его отряда. — Спроси молодых парней в деревне, Эллен, что они думают о сосне, — сказала Кэт в заключении. — Дерти Обрань говорил, что он любит ее и не может себе представить, как бы он мог существовать без нее, — ответил элен Дерти Обрань, Что за имя? Вы видите, мистер Брайант, что я говорю правду. Она находится в дурной компании, — сказала Кэт и, взглянув на часы, прибавила. — Однако уже восемь часов, и мне надо выйти. Биль тотчас же вскочил на ноги. А Чарли воображает, что я осматриваю деревню и знакомлюсь с Дертио Брайном, вскричал он. Чарли не сказал вам, куда он пошел? спросила Кэт. Нет, и он, по-видимому, не хотел, чтобы я шел с ним, ответил Билль. Вот этого я никогда не могла понять, воскликнула Элин. Если бы Кэт сказала мне, что она уходит, то я непременно стал бы ее расспрашивать, куда и зачем. Но мужчины... Странные создания. Они никогда не расспрашивают. «Прощайте, мистер Брайант», — сказала Кэт, пожимая ему руку. Веселость ее вдруг пропала, и темные глаза стали мрачными. же, наоборот, вся сияла от радостного возбуждения, и, как видно, ей не хотелось расставаться со своим новым знакомым. «Знаете ли, я была недовольна вашим приездом, мистер Брайант». заявила она Билю. «Говорю вам это откровенно. Когда-нибудь, когда я лучше узнаю вас, то скажу вам, почему я была недовольна. Но теперь я рада, что вы здесь и что вы принесли мне эти книги. Дерти О'Брайн, наверное, понравился вам. Он большой прохвост, но очень оригинален и потому и нравится мне. Ну, а язык его просто ужасен». Она протянула ему руку, которую он продержал дольше, чем следует в своей руке. Ее маленькая смуглая ручка совсем потерялась в его огромной ладони. На его лице появилась сияющая улыбка, и он сказал ей, «Я рад, что вы относитесь так снисходительно к человеку, который может забыть приличную речь и немного выйти из себя. Это бывает порой и со мной». Эллен стояла в дверях, когда он ушел. И Билли, оглянувшись назад, невольно залюбовался прелестной картинкой, которую она представляла, окруженной темной дверной рамой. Кэт тоже вышла из дома. Глава четырнадцатая. Дом Дертио Брайна. Было уже поздно. Желтоватый свет двух висячих ламп плохо освещал большую низкую комнату, наполненную табачным дымом и людьми, и фантастические тени скоплялись в разных углах и блуждали на лицах посетителей, то появлявшихся в кругу света, то исчезавших в полумраке. Это был кабачок или трактир о Брайна, куда собирались каждый вечер жители скалистых ручьев и окрестных ферм. Тут можно было видеть прилично одетых граждан, принадлежащих коммерческому кругу. Но огромное большинство были жители прерии. Люди с отдаленных ферм и ранчо, загорелые бронзовые лица которых и орудия труда, которые они принесли с собой, указывали, что они были рабочими, искавшими здесь развлечения и отдыха после своей тяжелой работы. Было также несколько метисов, тощих в полуварварских костюмах. Но все эти посетители держались более скромно, не кричали и не изрыгали проклятий и ругательств, подобно тем гражданам скалистых ручьев, которые больше всего теряли с появлением инспектора Фальса и имели основание бояться его. Дертио Брайн с суровым и циничным видом стоял за прилавком и удовлетворял каждого посетителя с обычным спокойствием и быстротой, которое не могло бы нарушить даже присутствие полиции. У себя в кабачке он был самодержцем, и все должны были ему повиноваться беспрекословно. Поданный в стакане напиток должен был выпиваться тут же и пустой стакан так же быстро передаваться через прилавок, А помощник хозяина поспешно уносил его в смежную комнату, где были спрятаны бочонки со спиртными напитками в потайном подвале, закрытом дерном, и куда был сделан тоже потайной вход в стене комнаты. Все напитки наливались в этой комнате, и при первой же тревоге тайник мог быть закрыт тотчас, и все следы незаконной торговли быстро уничтожены. На полках ничего больше не оставалось, кроме напитков, разрешаемых законами трезвости, а позади прилавка стояла на виду бочка с четырехпроцентным пивом, ради продажи которого правительство и разрешало существование в области таких трактиров. Дертио Брайн прекрасно знал закон, и уличить его в продаже спиртных напитков, а следовательно в нарушении закона, Было бы возможно лишь в том случае, если бы в его кабачок явился провокатор. Но вряд ли нашелся бы такой смельчак, который рискнул бы явиться с такой целью в столь опасное место, как скалистые ручьи. Все посетители кабачка были взволнованы известием о прибытии Фальса и его сотрудников в скалистые ручьи. Создавалось новое положение, которое надо было обсудить. Низкая комната наполнилась гулом возбужденных голосов, но Дерти О'Брайен не принимал никакого участия в горячих спорах. Понемногу шум улегся, и около полуночи большинство постоянных посетителей разошлись, и остались только несколько человек, обычно поздно засиживавшихся в таком учреждении, несмотря на испорченный воздух, пропитанный табачным дымом и спиртными испарениями. У обоих окон играли в карты, и среди играющих находились оба работника Кэт. Три человека, почтмейстер Аллен Дей, торговец с мануфактурными товарами Билли Унгвин и почтенный наружности пожилой человек, известный под именем Святого Дика, стояли у прилавка и разговаривали с хозяином о новом положении дел в скалистых ручьях, созданном появлением полиции. Кроме этих людей в кабачке оставался Чарли Брайант. Он пришел рано и с единственной целью узнать, как относятся в поселении к приезду полиции и услыхать, что говорят о Стэнли Фальсе и его предполагаемых действиях. Имея перед собой такую цель, Чарли в течение некоторого времени не пил ничего, но ему трудно было устоять от соблазна. и случилось так, как и предполагал О Брайн. После первого же стакана Чарли не мог уже удержаться и продолжал пить. Он молча сидел на краю угольного ящика, приставленного к стене в конце прилавка, и, казалось, слушал без всякого интереса разговоры, происходившие кругом. Дерти О'Брайн наблюдал за ним, и им очень хотелось втянуть его в разговор. услышать, что он скажет по поводу последних событий. Но Чарли упорно молчал. Тогда Обрайн решил прямо обратиться к нему, предложив ему выпить с ним стаканчик виски. Чарли молча согласился и также молча выпил и поставил на прилавок пустой стакан. Его глаза были по-прежнему угрюмо устремлены на играющих в покер. Билли Унгвин Многозначительно подмигнул Убрайну и прошептал. — Странный субъект. Всегда пьет в одиночестве. — Несомненный признак привычного пьяницы, — заметил Аллен Дэй также в полголоса. — Несомненный признак привычного пьяницы, — заметил Аллен Дэй также в полголоса. Убрайн молча улыбнулся. В это время Ник Деверей, сидящий за картами, обратился к нему с вопросом. — Слушайте, Дерти, вы не знаете, где же в сущности находится Фальц? Тут все так много говорили о нем, а никто из нас еще не видел его. Такие пустые разговоры вызывают у меня тошноту. Он энергично сплюнул, чтобы доказать свое отвращение к полиции. — Фальс объезжает местность кругом, — хладнокровно ответил Брайн. Я видел его здесь. После этого он поехал к востоку. Один из парней видел, что он взял с собой сержанта Макбена и двух полицейских солдат. — Удовлетворяет это вас? — саркастически прибавил он. — Да, пока я сам не увидел его, — сердито сказал Ник, беря колоду в руки и начиная сдавать. Ну, успокойтесь, вы скоро увидите его. Очень скоро, ответил с усмешкой Убрайн. Стоящую у прилавка тоже улыбнулись. Я думаю, вам придется видеть его даже чаще, чем это было бы для вас желательно. Вероятно, многим вид его будет даже неприятен. Он бросил взгляд в сторону Чарли и подмигнул стоящему прилавку. Пит повернулся к Обрайну и сказал со злобным видом, «Полагаю, что не мы одни будем видеть его здесь, если возникнут затруднения. Не думаю, чтобы нашлось тут много людей, которые пожелали бы видеть зимой у своего очага полицейского инспектора». «Не пожелали бы видеть его и летом. До зимы еще далеко», — заметил смеясь святой Дик. «Кому нужны здесь красные полицейские мундиры? Сердито возразил третий игрок, Сторми Лонгтон, перемешивая карты. «Если Фальс со своими полицейскими солдатами начнет вмешиваться, то вокруг скалистых ручьев будут летать свинцовые пули. Полагаю, такой свинцовый дождь свалится сюда не с неба. Тут есть безумцы, которые думают, что когда дело может дойти до стрельбы, то лучше играть на чистоту». Я с этим не согласен, и когда сталкиваюсь с полицейскими или подобной сволочью, то честность прячу в карман. Обрань беззвучно засмеялся. — Фальс и его свора зададут хорошую баню здешним молодцам, — сказал он со свойственной ему резкостью. — Говорю вам это прямо. Фальс задался целью изловить всех мошенников, укрывающихся здесь. Ведь только потому, что эта область очень обширна, они и могли до сих пор избегать тюрьмы. Разве вы слепы, что не видите, как обстоят дела? Если б я мог подавать советы, то сказал бы всем мошенникам, чтобы они удирали отсюда как можно скорее, если не хотят нарядиться в Аристанский халат. Полицейские красные мундиры теперь просто только осматривают местность. И когда покончат с этим, то начнут очищать всю округу, подкопаются под крепкую скалу, какую представляют из себя здесь все нарушители закона. Во главе отряда, занимающегося этим, стоит Файльс. Это не шутка. Те, которые укрываются здесь, должны остерегаться. Но поставщики виски находятся в лучшем положении, сказал он, немного погодя, бросив искоса взгляд в сторону Чарли. «Хотя полиция разыскивает теперь только их. Но полиция не может арестовать их только по подозрению. Она должна изловить их на месте преступления, с поличным. Она не может захватить контрабандиста через пять минут после того, как он успел спрятать свой товар в безопасное место. Хотя бы и знала, наверное, что он привез его». Если полиция найдет этот тайник, то единственное, что она может сделать, это вылить виски. А того, кто привез его, тронуть она не может. Вот тут-то фальс и будет побежден. Во всяком случае, — прибавил он насмешливо усмехаясь, — я бы предпочел быть таким поставщиком виски, чем каким-нибудь преступником, по следам которого идет фальс. Но теперь фальс занят выслеживанием поставщиков виски, заметил святой Дик, задумчиво поглядев на Чарли. За карточным столом раздался смех. — А ты доволен этим? — спросил чей-то грубый голос. Святой Дик со злостью сплюнул. — Я был бы больше доволен, Пит Клэнси, если б мне удалось натравить фальса на след кому-нибудь из этих поставщиков виски, — сказал он. Может быть, после этого он оставил бы в покое скалистые ручьи. Тут немало занятых этим делом в нашем городке, вмешался Убрайн. И я не думаю, что чтобы тот, кто сделался бы доносчиком, не поплатился за это, а тем более, если б он донес на предводителя шайки. Вспомните задержание поезда в белом пункте. Было ли когда-нибудь более блестящее дело? — Говорю вам, тот, кто руководит этой шайкой, очень умен. Он в десять раз хитрее Стэнли Фальса. Подумайте только, Файльс сидел в Эмберли и ждал этот груз, а вы теперь пьете здесь это виски, да и в городе пьют его. Да, предводитель шайки — просто молодчина. — Ну, а я все-таки рад, что не принадлежу к этой шайке, — заметил Билли Унгвин, собираясь уходить. «Пойдем, Аллен, — Пойдем, Ален, обратился он к почтмистеру. — Ведь уже поздно, далеко за полночь. Обрайно улыбнулся. — Старуха ждет, — сказал он. Билли добродушно кивнул, и они вышли, коротко попрощавшись с хозяином. Когда они ушли, то святой Дик подошел к прилавку и, облокотившись на него, спросил конфиденциально хозяина. — Как вы думаете, кто предводитель шайки? Убрайан покачал головой. «Не знаю», — ответил он. «Мне известно только то, что я могу получить все количество виски, которое мне нужно здесь, в этом городке. Когда деньги уплачены, то виски доставляется в указанное место. Предводитель шайки не имеет сношений ни с кем из покупателей. Он необыкновенно умный и хитрый парень. Он все время находится здесь, среди нас, но мы не знаем его». Никто никогда не видел его, кроме его шайки, улыбаясь, прошептал святой Дик. И я думаю, что никто из его парней не выдаст его. Мне кажется, я однажды видел его, проговорил оброин. Он сказал это громко, и его пытливый взгляд снова скользнул по Чарли, который продолжал упорно молчать. В этот момент игра в карты прекратилась. и игроки в покер собрались возле прилавка. «Как же он выглядит?» — спросил Ник с усмешкой. «Наверное, он жестокий человек», — заметил Пит Клэнси. Обрайн холодно поглядел на обоих. Он не любил метисов, они всегда возбуждали в нем худшие стороны, его, в общем, далеко не покладистой натуры. «Ну, я не уверен в этом», — сказал он хладнокровно. Если это так, то скажу, что в его наружности нет ничего грубого. Он скорее похож на воспитанного человека, что, однако, не мешает ему быть очень искусным в своем деле. Шайка его состоит из негодяев самого низкого сорта, с которыми я бы не согласился выпить ни одного стакана. «Этот стакан я должен был бы предварительно хорошенько вымыть. Вот так!» — прибавил он, беря стакан, из которого пил Пит и усердно выполаскивая его. Его манеры и действия были явно оскорбительны, но ни Пит, ни Ник не решились останавливаться на этом. Задеть у Брайана никто из них не осмеливался. Пит счел за лучшее не обращать внимания на его оскорбительные выходки. Зевнув равнодушно, он сказал, что ему и Нику надо завтра рано утром ехать косить, и поэтому им обоим. Следует отправиться домой, так как уже поздно. Надо хорошенько выспаться. Когда дверь закрылась за ними и за святым диком, который ушел последним, Обрайн нагнулся через прилавок и обратился к Чарли, который продолжал сидеть, сгорбившись. — Я собираюсь закрывать Чарли, — сказал он. Чарли оглянулся кругом и, заметив, что уже никого не осталось в комнате, быстро вскочил. Вид у него был растерянный, но скоро его замешательство прошло, и он взглянул в глаза О'Брайна, вероятно, самого умного и хитрого человека в скалистых ручьях. — Вы чувствуете себя лучше? — спросил Обрайн. Выпейте еще последний стаканчик. — О, да! — воскликнул Чарли с какой-то идиотской улыбкой. Обрайн налил стаканчик себе, и ему... и наблюдал, с какой жадностью Чарли проглотил напиток. Оврайн пил медленно. Это был лишь второй стакан, который он выпил в этот день. «Знаете ли, ром и виски у меня на исходе», — сказал он, беря пустой стакан Чарли. «Мне нужно и то, и другое поскорее». Он стал преднамеренно долго вытирать стаканы, словно ожидая, что скажет Чарли. Но тот молчал, только в его глазах мелькнуло что-то вроде улыбки, значение которой трудно было понять. «Я положил ордеры доллары на прежнем месте». «На старом месте», — подчеркнул он, улыбаясь. «Да, на том же старом месте», — повторил Чарли с полупьяной улыбкой. «Мне необходимо получить это». Я бы предпочел положить все в своей житнице, чем в обычном месте. Я написал это в своем ордере. Так лучше, принимая во внимание Файльса. Чарли кивнул головой. Ну, конечно, — коротко согласился он. О'Брайн улыбнулся очень любезно. Для него поставщики спирта имели громадное значение, и поэтому он старался всячески расположить к себе Чарли, и ухаживал за ним. «Да», — хихикнул он, «в коре старого дерева бывало спрятано немало моих долларов за это время. Хорошо, что с деревом связана легенда. Если б не это, то его бы, наверное, срубили для постройки новой церкви. Это было бы неприятно. Нам пришлось бы искать и другой почтовый ящик для наших ордеров и долларов». Чарли покачал головой. — Я не думаю, чтобы они решились срубить это дерево, — сказал он. — Народ тут очень суеверный. Обрань перестал улыбаться и конфиденциально проговорил. — Вас не беспокоит нисколько, что фальс тут бродит кругом? Чарльз минуту не отвечал ничего. Обрань заметил, что выражение его лица сразу изменилось, и кулаки сжались. Он понял, что одного упоминания имени Фальца было достаточно, чтобы вызвать у Чарли приступ сильнейшего раздражения. Но Чарли совладал со своими чувствами и ответил коротко и холодно. «Имейте в виду, что я сумею постоять за себя». Не прибавив больше ни слова, он вышел из трактира.